Домик, пусть из жердочек, пусть со стенками из соломы, но все же под крышей. Намалха потянуло знакомым запахом, и он ведь когда-то строил себе подобные хижинки, склеивая былки мертвой травы, липкой паутинкой рассуждений философов и засыпая щели песком, почерпнутым из христианских учений. Когда-то и Малх гордо глядел на других, которые тоже чились доказывать, что все есть ничто, а ничто все. Тленный яд, хитрых слов. Но так легче, проще жить в несчастье. Это и вспомнилось Малху. Не давая Ромеям возгордиться и опомниться, Малх продолжал допрос. В самой Византии находятся только палатийские войска и стражи городского префекта. Не одиннадцатый легион, как прежде, а отряды, навербованные среди варваров-федератов. Слова пленных подтверждали известные от купцов и сообщенное Владаном. Арсенал в Юстинианополе пуст, Запасы доспехов и оружия были использованы при снаряжении разбитых сегодня легионов. Закончив, Малх посмеялся над Логофетом Александром. — Патрик и Кирилл сбил твою цену. Я награжу тебя тридцатью серебряными миллиарезиями. 160 фунтов золотой монеты с ликом Базилевса Юстиниана попали в росский плен. Четыре пуда в юг одной лошади и богатство, и великая сила, спрятанная в кожаных мешках. До сих пор редко и по одному желтые статоры попадали на рось, чтобы сразу вернуться к ромейским купцам. Под надзором всадников пленные ромеи собирали урожай с поля своего разгрома. В кучи, как в копны, копились каски, панцири, дротики, мечи, копья, поручни, поножи, пояса, ножи, кинжалы. Сердце радовалось богатству большему, чем взяли на хазарском побоище. Кое-что не подошло, луки, будучи растянуты на всю силу, ломались в русских руках. Не понравились и щиты, длинные, в виде мелкого корыта. Чтобы ничего не оставлять побежденным, щиты и луки сожгли. Узнав, что им не грозит ни смерть, ни рабство, легионеры ободрились и осмелились столь же легко, как впали в отчаяние. Среди солдат были знавшие славянский язык, нашлись и рамейские славяне. Росич из живого голоса узнавали жизнь имперского войска. Солдаты служили не для защиты земли, но за деньги и корм. Оружие было чужое, данное им для службы. Вот почему солдаты без горя расставались с ним. Солдатам все равно, на вопрос о роде, о семье, они смеялись, делая странные жесты. Иные предлагали победителям свою службу, осведомляясь о плате. Поняв, Росич сторонился такого. Пригрозив плетью. Безоботность пленников, вначале будто забавная, быстро стала прикить непристойностью. Любопытство, удовлетворившись, превратилось в брезгливость. Брезгливость сменилась недоброжелательностью. Нелюдь нечистая. Их и сравнить-то не с чем. У росичей нет таких. Все припасы стелек росичи взяли себе, пленным же для котла дали несколько быков и указали взять убитых и раненых лошадей. Жестоко забивают скотину рамеи, жадно хватают куски. Гляди, там подрались из-за мяса. Начальник их разнимает. Побили и его. Одного дня без еды потерпеть не могут. К таким в руки не попадайся. На росе псы лучше. Зря мы этих щадили. Бить бы их сразу, горячей рукой, — говорили иные росичи. Под вечер пленных согнали, сбили в тесную кучу. И того, кто не скоро послушался и отстал, либо вздумал тянуть с линцой на указанное место, с охоткой подбодрили плетями. Утром не пустили к реке, чтобы напиться. Пленных опять обуял страх. Верующие, подражая древним христианам, исповедовались друг другу. К полудню следующего дня прибыл выкуп. Пленных гнали до моста через Гебр, гнали бегом, понуждали плетями, чтобы скорее избавиться. Навсегда запомнились легионерам и их начальникам славянские всадники, чем-то разгневанные. Запомнились суровые лица с длинными усами и общность с конем, напоминавшая сказочных кентавров. Таких во фраке еще не видали. Росичи поднимались по речке за горкой, которая закрывала их от ромеев перед нападением на лагерь. В широком русле спешила тощая струя. Лес подступал вплотную с обеих сторон, нависшие скалы — грозили людям, непривычным горам. В белых, обкатанных камнях речка то исчезала, то опять выходила на свет дня. Там, где мягкая земля сползала в русло длинными языками, копыта кабанов и оленей протолкли дорожки. Послышался шум падения воды. Русло уперлось прямо в гору, как в стену исполинской крепости. Сверху в каменный котел слетал пенный ручей. Здесь круг с молодцами своей сотни Нашел удобную похоронку для добычи. В отвесной стене на высоте полутора десятка локтей зияли черные пасти трех пещер. Круг заготовил лестницы. Летучие мыши, разбуженные факелами, метались под сводом. Пол и стены пещеры были выбелены, как известью, пометом нечистых ни птиц, ни зверей. Чуть не доверху набив большую пещеру, росичи раскачали камни над входом. Обвал заткнул дыру оставив сверху малый продух. Походный князь избавился от тягот добычи тысячи в две пудов. Не время таскаться с ней. Где-то рыщет пятикратно сильнейшая конница Рамеев. Этих в врасплох не захватишь. Биться с ними будет куда труднее, чем с пешими. Перепуганный варварами, в отчаянии от потери, пусть малый, но дорогой как палец, части имущества, логофет Александр Псолидион уехал в Византию. Перед лицом Божественного Александр верноподданически уличал префекта Фракии Кирилла в позорном поражении и обогащении варваров. Растерявшись, Патрик лишился ума, мужества, присмыкался перед варварами, выдал им тайны империи и, разорив казну, даже не добился, чтобы варвары обещали уйти из империи. Кирилл, не будучи в состоянии покинуть провинцию, доносил Божественному в письмах о предательской выдаче логофетам военной тайны. Базилевс размышлял, на долгое время повесив над головами жалобщиков меч неизвестности. Наконец, обоим было сказано, что священная казна ждет внесения донатия, добровольного приношения. Люди слабы и грешны. Божественный Юстиниан, свыше постигнув природу человека, был милости в грязи, из которой он мудро лепил власть и свою, и будущих базилевсов.